Глава 1167. Вернись, Мэнхэл. По всей планете Южной Небеса были развешаны бумажные фонари и разноцветные флаги. Члены клана Фаан спустились из звёздного неба в различные районы Великого Тана Восточных Земель, и там с помощью магических сил принялись возводить огромные храмы и алтари. За месяц они превратили Великий танов в дворцово-храмовый комплекс, достойный главы клана Фаан. Они даже выстроили множество пещер Бессмертного для новоприбывших из-за пределов Южных Небес практиков. Великий Тон в Восточных Землях был выбран местом проведения грандиозной церемонии назначения главы клана. К тому же, раз Фан Сюфэн должен остаться на планете Южной Небеса после коронации, она станет второй планетой клана Фан. Фан Шоу Дао приказал бросить всех незанятых членов клана на благоустройство планеты Южной Небеса, возводилось множество перемещающих порталов, соединённых с огромным главным порталом на планете Восточный Триумф. Можно сказать, что планета Южной Небеса полностью преобразилась, изменения затронули не только Великий Тон Восточных Земель, но и Северные Пустоши, Южный Предел и Западную Пустыню. Вскоре вся планета фактически стала территорией клана Фан. Не нашлось несогласных, ведь после получения Фан Сифеном титула главы клана получится, что стеречь планету Южной Небеса будет глава клана. А это по сути означало, что планету охраняет весь клан Фан. На четырёх великих континентах полным ходом шла деформация, особенно в Южном пределе. Связь Манхао с этим регионом сделала его вторым по важности послевосточных земель. Живущим там практикам со временем будет оказана серьёзная помощь как в плане культивации, так и в других сферах. Всё-таки хоть большая часть находящихся там сект были связаны с более крупными организациями Девятой горы и моря, в Южном пределе Манхау занимал высочайшее положение. Практики этого региона восхищались Манхао даже больше, чем собственными сектами. В прошлом в секте Кровавого Демона Манхао и Сюи Цин сыграли свадьбу, поэтому, согласно желаниям Манхао, территорию вокруг секты оставили нетронутой. С прибытием новых членов клана Фон, по небу планеты Южной Небеса с каждым днём летало всё больше ярких лучей света. Их появление не только не уменьшило количество духовной энергии планеты Южной Небеса, наоборот, её стало больше. Что до подразделения клана Цзы на планете Южной Небеса, его давно уже усмирил Фан Сюфен. Теперь им пришлось вести себя с ещё большим смирением. Пока члены клана занимались планеты южные Небеса, Манхао, Фан Шоу Дао, Фан Йенсюй и Фан Сюфен уединились для обстоятельной беседы. Манхао рассказал им всё, что знал о всевышних кланах, включая источник его Дао, а также его влияние на семена Дао. В своём детальном рассказе он не упустил ни малейших деталей. Фан Шоу Дао уже слушал всё это, но всё равно был очень взволнован, Фан Йенсю и Фан Сюфэн со страстным огоньком в глазах слушали рассказ Манхао, постепенно осознавая всю грандиозность случившегося. «Клан Фан ждёт великое будущее», — мечтательно сказал Фан Сюфэн. «Мы не только будем править Девятой Горой и Морем, но со временем вырастем за её пределы и станем сильнейшим кланом во всём мире Горы и Моря. Отныне вся информация о Хао Эре должна держаться в строжайшей тайне, правду могут знать только члены клана на царстве Дао». Приняв решение, Фан Сюфэн предложил Манхау остаться на планете Восточный Триумф, на что тот натянуто улыбнулся и вежливо отказался. Если бы это предложил кто-то другой, он бы просто проигнорировал его. Своему отцу он мог только дипломатично отказать, приведя все возможные аргументы против этой идеи. Убеждать пришлось довольно долго, но в итоге Фан Сюфэн нахмурился и уступил, после чего Манхау выскользнул наружу и отправился на поиски матери. Он достал все купленные на рынке вещи и вручил целый ворох подарков довольной Мэн Ли, Не имело значения, что именно Мэнхоу привёз. Главным были вложенные в подарки чувства. а С теплотой вздохнула она, потрепав его волосы. «Ты всегда соришь деньгами. Тебе надо научиться бережливости. Разве ты не помнишь, как я в детстве учила тебя экономить деньги? Если у тебя есть медяк, прежде чем потратить, разрежь его надвое. Такой же принцип применим к духовным камням. К тому же ты слишком добрый тактичный, слишком честный. Ты умный мальчик». Но никогда не забывай, чему я тебя учила. Никогда не позволяй себя обманывать. Мир практика жестокое место. Поэтому тебе всегда надо держаться на стороже. Вот о чём я больше всего тревожусь. В этом ты весь в меня слишком добрый и честный. Твоя сестра пошла в отца, всегда во всём видит подвох». Участливо глядя на него, Мэнли покачала головой. Поначалу Мэнхао слушал её со странным выражением лица, но потом залился краской. Он пригляделся к матери, чтобы понять, не было ли это сарказмом. «Мам, меня никогда не обманывали!» Попытался объяснить он. «Никогда не обманывали?» С любовью переспросила Мэнли. «Только взгляни на привезенные тобой гостинцы. С первого взгляда понятно, что ты потратил на них целое состояние. Очевидно, тебя надули. Меня не надули! Я...» Мэнхау пересказал ей историю про гуру Небёсные облака. Не желая обнадёживать её раньше времени, он благоразумно упустил часть про окровавленный медальон, Для начала он решил собрать побольше доказательств, прежде чем приходить к ней с какими-то громкими заявлениями. Его история, похоже, произвела обратный эффект. Моноли посмотрела на него даже с большей обеспокоенностью, чем раньше. «Глупыш. Ну и зачем так было делать?» — спросила она со вздохом. «Тебе не следовало сразу же убивать Гуру Небесные Облака?» «Глупенький. Именно об этом я и говорю, когда утверждаю, что тебя обманывают. У всех есть семья и друзья. Гуру Небесные Облака — не исключение». «Даже я услышал о нём и знаю, что у него полно богатых друзей. Всё, что тебе надо было сделать, так это позволить ему обратиться к ним за помощью. Проследив за ним, ты бы легко выяснил имена всех его друзей и смог бы их ограбить, не утруждая себя в сочинении какого-то благовидного предлога. Отлично ведь получилось бы. Эх, ты весь меня, милый. Слишком частный». Закончила свой монолог Мэн Олигарьковатым смешком. Манхау во все глаза уставился на мать. «О, есть ещё одна причина, почему тебе не следовало его убивать». Продолжила она. «Ты знаешь, насколько ценятся эксперты псевдодао? На восьмой горе и море за него ты бы выручил просто астрономическую сумму денег. Ты ещё слишком молод, такой неопытный, такой недальновидный. Готово спорить только и думал, что об этом дурацком рынке. Эта дыра и гроша не стоит. Видишь, если тщательно изучить ситуацию, то видно, что тебя в каком-то смысле надули. Неужто ты уже позабыл все мои уроки из детства? Когда ты видишь что-то ценное, не поднять это всё равно, что потерять». К тому же тело Эксперта Псевдодау само по себе является магическим сокровищем. Убив его, ты мог бы доставить тело на Четвёртую гору и море и продать его за весьма внушительные деньги. За кости Эксперта Псевдодау на Седьмой горе и море тоже готова выложить кругленькую сумму. Всё-таки не каждый день ты натыкаешься на такого Эксперта, но ты взял и упустил такой блестящий шанс. Милый, ты действительно слишком честный и прямолинейный. Когда Манали закончила... Её голос мерным эхом раздавался у ошеломлённого Манхао в голове. После очень длинной паузы он в сердцах ударил ладонью по бедро «Ты совершенно права!» С нескрываемой досадой воскликнул он. «Проклятие! Почему я об этом не подумал?» Его сердце пронзило острая боль от одной мысли о горах упущенных духовных камней. Монолиса вздохом погладила его по голове. Их разговор лишь усилил её обеспокоенность. «Тебе следует тщательнее всё обдумывать. Если ты не свернёшься от дорожки, то я все изведусь волной за тебя». Пока она это говорила... У Манхоу неожиданно дёрнулась века, а потом по его лицу и вовсе пробежала тень. Манали, похоже, тоже что-то заметила, потому как её лицо озарила улыбка. «Твоя сестра вернулась? Милый, это первый визит после твоего ухода. Бери пример со своей сестры. Она постоянно нас навещает и всегда справляется о тебе. Ах да, каждый раз она приводит с собой своего маленького муженька». Глаза Манали коварно сверкнули, только она замолчала, как главные двери с грохотом взорвались городом щепок. «Мэнхао, будь ты проклят! Наконец-то я тебя выследила!» Сквозь падающие обломки двери влетела разъярённая, словно огнедышащий дракон, сестра Мэнхао по имени Фан Юй. Её культивация находилась на внушительном уровне «Бессмертные пятой ступени». Благодаря связям Фанси Фэна она получила место ученице в церкви Бессмертного Императора, там она продолжила расти и развиваться. Она вряд ли выделилась на фоне других практиков нынешнего поколения, Однако она придерживалась мнения, что методичная и упорная работы в итоге даст куда больше плодов, чем слепая погоня за результатом. С каждым прорывом она стабилизировала и укрепляла свой фундамент. От её удара всё здание заходило ходуном, по лицу Манхао промелькнуло удивление, и уже в следующую секунду она переместилась на значительное расстояние. «Вы очень давно не виделись!» — крикнула она. «Вам наверняка хочется наверстать упущенное. Хао Эр, у твоей сестры взрывной характер». «Но ты большой мальчик, поэтому улыбайся и терпи, ладно?» «Улыбайся и терпи, черт с 2 А ну иди сюда, Мэнхао! Обещаю, что не забью тебя до смерти!» «Не могу поверить, что ты научил эту сволочь Цуньхай управляться с моим характером! Ты! Кто тут твоя сестра? Я или он?» Фан Йой в ярости бросилась на Мэнхао. «Ты! Ты моя сестра! Он парень, поэтому даже если захочет, не сможет стать моей сестрой!» Мэнхао рванул в противоположную сторону. Он чувствовал себя немного виновата, особенно при виде блестящей лысины и подхалимской улыбки у Суньхая. Это лишь усилило горечь Манхао. И потянуло же его за язык рассказать Суньхаю во время сбора у того процентов подолгу, как завевать сердце приглянувшейся ему девушке. Откуда Манхао было знать, что этой девушкой была его сестра? Как только он об этом узнал, то сразу захотел сдать Суньхаю в сбучку другую, но вмешались другие обстоятельства. По его возвращению Суньхай и след простыл. Вся эта ситуация оставила у Мэнхао тяжёлый камень на душе. Судя по крикам Фан Юй, Мэнхао сразу понял, что Суньхай сдал его с потрохами. Суньхай! Взревел он. Он не смел поднять руку на Фан Юй, но это правило не распространялось на Суньхая. Стоило ему подскочить и уже занести руку, как вдруг Суньхай сложил ладони и низко поклонился. Моё почтение, Шурен. Я никогда не забуду оказанной тобой доброты. С этими словами Суньхай вытащил бездонную сумку. «Шурин, здесь все духовные камни, которые я был, тебе должен! Я даже не забыл про проценты! Шурин, пожалуйста, прими их!» Суньхай быстро вложил сумку опешившему Манхау, который поймал её чисто рефлекторно. Впервые в жизни кто-то по своей воле и без напоминаний вернул ему долг. Тем временем Суньхай уже стоял перед Манали, где и плюхнулся на колени. «Моё почтение и наилучшее пожелание, госпожа!» — сказал он, постоянно кланяясь. Нам пришлось спешки собираться в путь, но я сумел привезти вам небольшой подарок. Пожалуйста, примите его, госпожа. Пусть ваша красота и молодость никогда не померкнут. С этими словами Сунь Хай поднялся и вручил Мэнли бездонную сумку. Мэнли заглянула в неё и тепло улыбнулась. Дитя, ты каждый свой визит привозишь мне подарки. В будущем больше не надо так любезничать.